Глава 10. Лакджа жила в Мистерии третий год. Ей тут нравилось. Больше, чем в родной Финляндии и уж точно больше, чем в Паргароне. Но она не могла отрицать, что концентрация всякой нечисти и аномалии тут потрясающая. Порой шагу не ступить, чтобы не наткнуться на бродячего духа или проклятый артефакт. Причины понятны. Тут огромное количество волшебников. Всякую нечисть тянет сюда, как мух на мед. Да и сами волшебники выделяют всякие астральные отходы. У них, конечно, есть всякие службы мусорщиков и чистильщиков, но остров-то не маленький. Ладжа не знала точно, каких он размеров, но чисто на навскидку примерно с Великобританию, При этом жителей всего 2 миллиона, так что от тесноты никто не страдает. Однако и совершенно не хотелось, чтобы нечисть и аномалии загрязняли ее собственное поместье. В Паргароне подобным, конечно, никого не удивишь, Паргарон почти на сто процентов состоит из нечисти и аномалий, но здесь Лакджа хотела для себя иной жизни. И особенно для своей дочери. Пусть та, строго говоря, тоже нечисть. «Тут наша территория заканчивается», – сказала Лакджа, перешагнув корень. «Где-то вот здесь пролегает граница. Астрид, ты что, к соседям забиралась?» «Не знаю», – отвернулась девочка, крепко держа маму за руку. Вообще у нас тут не кхеты, заметил Дагати. никто не возражает, если по его куску леса кто-то гуляет. Тропки-то общие, речка общая, вот то, что за изгородью, туда нельзя, а по лесу и лугу можно ходить свободно, обычно. Вот и омут, о котором говорила Астрид. Ладжа уставилась на это мерзкое смрадище посреди лесочка, потом моргнула, отключая истинное зрение, и вот теперь просто яма». Тоже не особо приятная на вид, с какими-то отходами на дне, но ничего криминального. Обычный смертный пройдет мимо, лишний раз не взглянув. Но если видишь астрал, тут что-то непонятное и неприятное. На дне перекатываются невидимые туши, пульсирует плоть, отовсюду появляются и смотрят глаза. Вокруг тоже скверная активность, снует мелкая нечисть, какие-то крохотные уродцы, вьются на дому там машкарой, приникают к стокам, пьют оттуда. «Ну, кажется, ничего страшного», – протянула демоница. «Да, я тоже ожидал большего», – согласился муж. «Яма с телами. Это же просто скотомогильник». «А руки откуда?» «Так», – протянул Дегати, подходя к самому краю вместе со снежком. «Не-не, никаких следов разумных индивидов. Это чаропомойка. Похоже, тут живет порченик». «Здорово», – неискренне обрадовалась Ладжа. «Наш сосед по даче – мастер проклятий». «Необычно». — Не, обычно они не так, — забормотал Дегати. — Это ничего страшного. Ладжал просто раздолбай. Тут ничего такого. — Но это тела, — вылезла вперед Астрид. — Мы проведем расследование. Она попыталась прыгнуть в яму, но мама перехватила ее за шкирку. А папа стал объяснять, что адепты детримента самые, как бы это выразиться, неряшливые волшебники. Они занимаются проклятиями, а это значит, что они все время разводят грязь но необычную грязь, а духовную. После их заклятий остается много астральных отходов, а если волшебник экспериментирует, то и изуродованных тел, потому что экспериментирует он на животных. Тут в основном крысы и немного свиней, заметил Дегати. Зачем вообще заниматься проклятиями? Приложила пальца к лицу Лакжа. Проклятие – это общее название. Вообще это просто сорт быстрых заклинаний. Они заключаются в пометнах на аурограмме, Могут влиять не только на живых, но и на предметы. И могут быть не только вредными. Наши порченники и благословлять могут. Но почему их называют не благословителями, а порченниками? Ну, да. Слушай, я в этом не разбираюсь. Никогда не брал факультативы в детрименте. Но мы с этим что-то сделаем. Я не хочу, чтобы вот такое было прямо у наших границ. Проведем сеанс экзорцизма, кивнул муж. Дегати засучил рукава. Денек выдался прохладный, и он накинул плащ. Снежок распушился, став похожим на белый шерстяной шар. От целительного фамильяра хлынула очищающая благодать, и черопомойка зашипела. Мелкая нечисть прыснула в разные стороны. Помойка оказалась старой, многолетней. Скопилось несметное множество разложившихся трупов и смешанных духов. К тому же все они были многократно прокляты, перепрокляты, поэтому удерживались в этом кошмарном клубке – Дагатя и Снежок чистили заразу скорпулезно, но дело продвигалось медленно. «Кстати, Астрид, ты тоже можешь помочь?» – присела рядом с дочерью Ладжа. «Да?» – загорелись глаза Астрид. Она снова бросилась в яму с палкой, но мама снова ее перехватила. «Да не так. Ты же вся перемажешься в проклятиях и будешь проклинать все, чего коснешься». «Кудесно!» «Ничего кудесного. Ты и сама будешь вонять на всю округу. Тут нужны дистанционные атаки, Астрид». У тебя есть пушка против проклятий, демонов. Всех, кроме мамы. Если пульнешь маму, мама расстроится. И сожрет меня. И сожрет тебя. Дегати покосился на неправильно воспитывающей детей жену, но отвлекаться не стал. Они со снежком вошли в полный унисон и распутывали помойку. По мере того, как они углублялись в недра, становилось понятно, что это продукт нескольких поколений волшебников. «Пожалуй, уже тянет на великий могильник, и с этим точно следует разобраться, пока оно не сформировалось во что-нибудь голодное, подвижное и целеустремленное. Таких тварей еще называют призрачными веретенами, и добра от них не жди». Астрид, которой мама наконец растолковала, что делать, вытянула руку и хлестнула лучом салары. Ослепительный поток ударил в омут, и девочка восторженно заверещала. Она даже не подозревала, что такое умеет. «А почему я не знала, что я так умею?» – возопила она. «Я загипнотизировала тебя, чтобы ты забыла», – объяснила мама. «Иначе бы ты...» «Я сожгу все!» «Да, вот именно». Ладжа подумала, что, возможно, поспешила. Давать в четыре годика лазерный луч, пусть и только против нечисти, – сомнительное решение. Но с этим можно разобраться, когда догорит вчера помойка. «А давайте танцевать вокруг как безумные», – предложила она. Дегатти даже не стал спрашивать, зачем. Это был бы глупый вопрос. Он просто начал отбивать ногами ритм, а Астриц с мамой запрыгали вокруг костра, изображая доисторических гахеримов. Очистительный пар поднялся над деревьями, а вопли разнеслись далеко в эфире. Пожалуй, за несколько вспашек стало видно, что здесь горит нечто ужасное. И неудивительно, что через некоторое время на шум явился хозяин поместья. «А что здесь происходит?» – раздался гневный крик. Семья Дегади перестала отплясывать, Майна почувствовал неловкость, а вот жена и дочь продолжали ухмыляться. Владелец сгоревшей помойки оказался молодым на вид волшебником. с Сутулым, узкоплечим, крючконосом, в толстых очках-консервах. Его пальцы нервно подрагивали, будто он попал в какую-то нетипичную ситуацию и не знает, что с ней делать. Социофоб. Живет один, людьми брезгует. Сейчас путаться в словах начнет. Думаешь? Сейчас узнаем. Мир вам, мэтр, шагнул вперед Дегати. Кацуари, кусая губу, неохотно представился волшебник. Эфрем Кацуари, магии профессор ли... Лицензиат детримента, э, детримента. Майна Дегатти, профессор Униониса, представился дыгати Это моя жена и дочь, приятно познакомиться. Приятно, не очень. Что у вас тут? Танцы, ответила Ладжа, вокруг костра. А что тут у вас? Свалка остаточных чар, подошел поближе Кацуари. А что, я... Она всегда тут была? Ее при бабке еще. А у меня дочь туда чуть не свалилась, доброжелательно объяснила Ладжа, и мы решили ее сжечь. Кого? Дочь?» – моргнул Кацуари. «Все! Сжечь!» – завопила Астрита, начала бить палкой огонь. «Весь мир будет пылать!» «Местлета бы тобой гордился, дочь умерилась Ладжа. «А почему демоны?» – растерянно спросил у Дегати Кацуари. Его очки резко запотели, и он начал нервно протирать их рубашкой. «И, «И и кто вам дал право? Это моя моя свалка была». «Она вам нужна, что ли?» – не понял Дегати. «Нет, но ну, не нельзя же просто приходить и жить в чужие свалки. Она моя была». «А ничего, что она вплотную к моему поместью?» – спросил Дегати. «А если бы она вылезла и полезла в реку или ко мне? А у меня ребенок, жена беременная». Гацуари уставился на Ладжу и Астрид. Он явно сомневался, что демоны пострадают, если его свалка куда-то там полезет. «И вообще это все водой смывает к нашему пляжу», добавила Ладжа. «Не смывает. я. Мы, мы подальше организовали. Это еще при бабке. Это она. Зачем вы? Все равно. Да тут не жил никто 30 лет». «Ну, извините, свалка уже сгорела», ответил Дегати. «Надеюсь, она не была вам слишком дорога». «Тридцать лет никто тут не жил!» «Тут живу я!» – раздался голос с другой стороны. «Это место граничит и с моим поместьем!» Владжа повернула голову, она не заметила, когда успел подойти еще один человек. «А нет, это эльф!» «Судя по оливковой коже и струящимся по спине зеленым волосам лесной!» «Облачен то ли в тогу, то ли в мантию, то ли в изящный эльфийский домашний халат!» «Да, больше похоже на халат!» «Мой взор!» Усмотрел очаг возгорания и ощел своим долгом явиться как можно скорее, вельчаво произнес эльф. Это мы подожгли, радостно отчиталась Астрид, а потом танцевали. Я не танцевал, заверил Дегати. Мир вам, коллега, Майна Дегати, профессор Униониса. Алял Серебролук Боминьярс, профессор Симфониара, представился эльф, не сводя глаз ладжи. Вы мои новые соседи. Что же я приветствую вас? И благодарю за этот ритуал. Он был необходим. Негативные эманации нарушали мою внутреннюю гармонию. Но мэтр Кацуари отказывался принимать меры. Я не отказывался. Потряс пальцем Кацуари. Просто времени не было. У метра Кацуари просто не было времени в течение 12 лет. Ровным голосом произнес Алиал. А С того дня, как я здесь поселился, я ежегодно напоминал ему о его обещании предпринять меры. И он неизменно отвечал, что сделает это в ближайшее время, однако ничего не делал. «А это ты на меня кляузы строчишь?» – вспыхнул Кацуари. «Не ожидал. Я бы убрал ее, если бы ты, если бы ты не, не играл так громко на своей флейке. Флейтист!» «Нет, я не подавал на вас жалоб, мэтр Кацуари», – процедил Алиал. «Я просто экранировался от негативных эманаций. «А кляузы на меня кто строчит?» «Не знаю». Кацуари подозрительно уставился на дегате, но тут же вспомнил, что тот заселился совсем недавно, а это, к сожалению, непрошибаемое алиби. аладжа подумала, что у нее есть один подозреваемый, но гораздо веселее будет столкнуть их, скажем, на званом ужине. Она представила это и аж засияла от удовольствия. «Почему бы вам не зарыть топор войны?» – предложила она. Кучи Нет, она сгорела. И кому какое дело?» «Четырёхстопный хорей, прокомментировал Алиал. «Топор? Топор войны?» – не понял Кацуари. «Это демонское выражение?» «Да, кучи нет, ладно, это не была куча, это была яма, ну, ну ладно». «У нас новоселье состоялось, не хотите прийти в гости?» – предложила Ладжа. «Будет фуршет, придут все соседи, когда я их приглашу». «Почту за честь», – склонил голову Алиал. «Непременно известите меня о дате и времени, когда они будут определены». «Также прошу заранее уведомить о форме одежды». Ладжа почувствовала, как ее будущая вечеринка растет в статусе. приходить в чем нравится», – сказала она. «И мы вас тоже обязательно ждем, мэтр Кацуари. Можете и у нас сжечь мусорную кучу, мы возражать не будем». Этот сосед ничего не ответил, только его пальцы задрожали еще сильнее. Ладжа решила, что он или не любит выходить в свет, или боится демонов. «Я не буду писать жалобу», – наконец сказал Кацуари «я». «Наверное, спасибо, но в следующий раз спрашивайте. Я был бы не против, но спрашивайте. Мэтр Тегати, как вы так легко ее устранили?» «Это не было легко. Мы тут часа два чистили». «Всего два?» «Я запуляла ее!» Гордо сказала Астрид и посветила лучом Салары. Лицо эльфа осталось бесстрастным, но правая бровь чуть-чуть изогнулась. Значит, он охвачен бури эмоций. Что же так кацуари, то он два раза снял и снова надел очки». Достал из-за пазухи что-то вроде огромной лупы и посмотрел на астрид сквозь нее, потом пробормотал. Да, демон. Ладжа поняла его удивление. Демон с подобным ме что это из ряда казуистики, теоретически возможно, но на практике большая редкость. Демонам обычно не достаются подобные ме, а развить подобное самостоятельно, не будучи святым подвижником или небожителем, довольно сложно. Я, я, я приду, пообещал Кацуари. На обратном пути Снежок не переставал ворчать. Он бубнил, что большую часть работы сделал он. Астрид просто баловалась и пару раз пшикнула не попад, Но вся слава досталась ей. Конечно. Кому есть дело до маленького скромного кота? Снежок, мы тебя оценим. Ты самый важный член нашего клуба. Ты хилер. Без хилера команда пропадет. Не забывайте об этом. Наш сосед Эльф прокомментировала очевидная Ладжа. Он тоже из старой семьи. «Это невозможно», – отмахнулся Майна. «Все старые семьи человеческие. Скорее всего, он женился на ком-то из старой семьи или купил поместье». Последний он сказал с каким-то внутренним неверием, перемешанным с отвращением, словно даже не мог представить такого святотатства, чтобы кто-то взял и продал поместье в Радужной бухте, да еще не кому то из своих «а». «А почему все старые семьи человеческие?» – спросила Астрид. «Просто волшебники-расисты», – охотно объяснила Ладжа. Они не говорят об этом, но эталонный волшебник для них – это богатый белый человек с длинной окладистой бородой и красивой итальянской фамилией. Какой фамилии? – не понял Дегатти. И вообще, это вздор, ты же видела Валестру, там полно разных людей и нелюдей. Ну, где Валестра, где глубинка? – ухмыльнулась Лакджа. Тут-то можно сохранить от мировой общественности истинные нравы старых мистерийских семей. О да, спи мы видим, как бы сделать всю магию достоянием одних только человеков, – захотел глаза Дегатти. «Ты где набралась такой чепухи?» И Дегати почувствовал острую необходимость объяснить, почему Лакджа не права, и он и объяснял это всю дорогу домой, которая, к счастью, длилась недолго. «И вот таким образом старые мистерийские семьи просто стали хранителями и приумножателями волшебных знаний, утерянных с гибелью Парифатской империи», – вещал он. «И теперь делятся ими со всей планетой, со всеми ее многообразными обитателями, которые тоже...» «О, мы пришли», – открыла калитку Лакджа, – Но я тебя внимательно слушала. Бремя мистерийского волшебника. Именно так, не понял Иронии Дегати. Хорошо сказано. Весь остаток дня Ладжа сочиняла приглашение. Она уже познакомилась с соседями к Западу, к северо-западу, к северо-востоку, а также знала, что к юго-западу живет некий Пардалли. Загадочными оставались Восток и Юго-Восток, и Ладжа решила отложить вечеринку, пока не узнает хотя бы их фамилии. Астрид тоже занималась письмом и счетом а маленькая кукла Гахиримка стояла на краю вазона и как бы ни взначай то вынимала, то задвигала в нужный саблю. «Я назову тебя?» – задумалась Астрид. «Мам, а как зовут Гохеримок?» «Не знаю. Наголинара или Ракошьянамас или Эсветилала». «Я назову тебя Пырялка!» – сделала выбор Астрид. «Это гоблинское имя!» – оторвался от газеты папа. Папа любил вечерами сидеть на террасе с газетой, Трубкой и своим любимым чаем в пузатом стакане. Он назывался виски. Мама говорила, что такой чай нравится только взрослым, да и то не всем. Какао гораздо вкуснее. И Астриц с этим согласилась, когда однажды потихоньку отпила у папы из стакана. Для верности она допила до конца, но решила, что какао все же лучше. Это какое-то горькое. Семнадцать, осемнадцать, девятнадцать, десятнадцать, повторяла она. Неправильно. Уже устало перебил попугай. Ты снова перепутала за девятнадцатью и двадцать. Я ничего не понимаю, разревелась Астрид. Я не могу запомнить, я тупая. Златобородка, прости, ты умрешь из-за моей тупости. Раздался ренивый лайтифона. К воротам подъехала передвижная лавка, маленькая, но очень вместительная многомерная кибитка, влекомая конем-големом. Сидящий на облочке гном спрыгнул и принялся сгружать мешки со своим немудреным товаром – мукой, сахаром, солью, крупами, лапшой, картошкой, овощами. Янут его уже поджидал со списком в одной руке и кошелем в другой. Такие лавки крессировали по всей Радужной бухте. Жители здешних усадеб в основном зажиточные у многих большие семьи или хозяйства. Волшебники часто разводят собак, коней, а то и драконов. Так что в Радужницах давно обосновался семейный клан гномов, который скупают фермерскую продукцию и принимает заказы через дальнозеркала, а на следующий день подвозят прямо к воротам. Торгуют они и в разнос. Если лавка проезжает мимо усадьбы, которая ничего не заказывала, то нарочно замедляется и позвякивает колокольчиком. А поскольку кроме обычных бакалейных товаров у гномов продаются шоколад, печенье, пастила и прочие сладости, дети на этот колокольчик бегом бегут. Что усадьба Дегати снова наполнилась жизнью торговых гномов, обрадовало поскольку раньше эта точка числилась в бесприбыльных, а вчера отсюда впервые поступил заказ, да сразу большой, почти на целый орб. Ну да, закрома стоило пополнять. Все, что оставалось от прежних хозяев, давно сгнило и заплесневело, а привезенная из Валестр подходила к концу. Питаться только сотворенной пищей никому не хотелось, да и умело ее творить только Лакджа, причем не очень-то. «Может, корову заведем?» – предложила она, когда гно выгрузил последнюю коробку, торжественно отсчитал сдачу и поехал дальше. И кур взвалил на плечо мешок сахара и нот. «Кос еще можно, хотя не надо». «Кос не надо», – согласился и нот. «Корову и кур. А потом я еще что-нибудь заведу». «А корова не будет болеть рядом со мной?» – задумалась Ладжа. «Может, у нее прямо в вымени молоко киснуть начнет». Все задумались над этой возможностью и невольно посмотрели на бидон молока, тоже доставленный гномом. С ним ничего не происходило, потому что ладжа держала себя в руках. «Думаю, не будет», – решил Майна. «А коровник и птичник пустуют. Свежее молоко и яйца каждый день – дело хорошее. Когда я был маленьким, у нас были коровы. Одна из них очень больно кусалась». «Корова? Кусалась?» «Коровы больно кусаются. Ладно, подумаем еще». Неся в дом муку, рис, лапшу и манку, ладжа, с подумала, что еще несколько лет назад она была свободным, почти свободным демоном среди других демонов. Вращалась в великосветском обществе, танцевала на балах, была на короткой ноге с демалордами, а теперь размышляет не завести ли курей. Нет, ее все устраивало, такая жизнь гораздо приятнее и спокойнее. Вечера на террасе очень уютные, но все-таки шаг вниз, как ни посмотри, даже скорее прыжок в яму. «Очень мило. А ты не подслушивай, и расстраиваться не будешь. Знаешь, могла бы испытывать немножко больше благодарности. Но я ее испытываю. Что-то не заметил. Ну что, мне до конца жизни ноги тебе целовать?» «Хм. Мам, а гусениц можно есть?» Донеслось откуда-то из кустов. «Можно», – щедро разрешила Ладжа. «А Жуков? Зайди домой и поешь нормально». Мама все-таки не понимает. Астрид со вздохом поползла дальше. Нет, домой она не пойдет. Она сейчас королева джунглей. Дикая и необузданная хищница, питающаяся свежепойманной дичью. Она проползла под разросшимися и повалившими своей тяжестью плетень зарослями винограда. Крылья плотно прижимались к спине, чтобы не запутаться. От них пока что больше вреда, чем польза. Она может только делать короткие перелеты, но не летать. А все остальное время они вовсе мешаются. Глупые крылья, бубнила Астрид. У перялки их нет, и у А мне зачем? Крылья только у драконов, а я принцесса. Я гроза гусениц. Раз гусеница, два гусеница. Астрид подвинула листву, и на нее посыпались десятки гусениц. Они обглодали листья и сплели тут какие-то паутинки, которые густо покрыли ветки. Как сладкая вата, но не сладкая, тфу Астрид пролезла еще немного дальше и натолкнулась лбом на что-то твердое. Это кажется... А, это кастрюля. Да, это та кастрюля, которую Астрид в самый первый день понесла выкидывать, но не нашла выгребную яму и просто поставила под кустом, а сама стала лопать крыжовник и забыла про нее. Мама сказала, что там завелась разумная жизнь. Астрид решила проверить и открыла крышку. Она долго всматривалась, потому что мама никогда не врет. Почти. Она смотрела и смотрела, пока перед глазами не поплыли круги. А потом она увидела. «Привет!» – тихо сказала она. «Я королева джунглей». «Я ваш бог!»